Глава двенадцатая. Лесной хозяин. «Алекс, да очнись же ты!» — раздавалось где-то совсем рядом. «Хватит дрыхнуть, особенно в такое время!» Голос казался смутно знакомым. Где-то он уже слышал эти истеричные вопли. Алекс медленно открыл глаза и заморгал, пытаясь вернуть зрению четкость. С перед глазами все расплывалось. Угораздило же его уснуть в таком неудобном положении. Все тело затекло, он не чувствовал ни рук, ни ног. «Просыпайся!» От громкого крика Грановский даже поморщился. «Иначе нам всем крышка!» «Хватит вопить!» — пробормотал Алекс. «Терпеть не могу, когда меня будет таким способом! Я могу замолчать!» — раздраженно сказала Камила. «Но тогда тебя разбудят совсем по-другому, тебе точно не понравится!» И тут Алекс все вспомнил. Он широко распахнул глаза, все остатки сна тут же улетучились. «Какого дьявола!» — выдохнул Грановский. Он лежал на траве в лесу. Его куртка и штаны были влажными от росы. Кнут валялся неподалеку. Стеклянные звенья поблескивали в свете скрещенных факелов, воткнутых прямо в землю. Руки Алекса были связаны над головой. Пеньковая веревка туго впилась в запястья. Другой конец веревки был обмотан вокруг ствола толстой замшелой сосны. Ноги тоже оказались связаны прочным канатом, который тянулся к другому дереву. Кто-то растянул его, словно на дыбе. Камилла и Макс лежали рядом точно в таком же положении. Ребят привязали между трех сосен, образовав из их тел почти ровный треугольник. Лесную поляну освещали два факела, да еще лунный свет, пробивавшийся через скопление темных туч. «Вот так новости», — сказал Алекс. Он попытался пошевелиться, но веревки крепко держали его. Натянутые словно струны, они не давали никакой возможности двигаться. «Мы так не договаривались». «Проклятая старуха подсыпала какую-то отраву в свое варево. Вот мы и вырубились», — сказал Макс. «А все из-за тебя. Впредь будет тебе наука, не есть все подряд». «Кто же знал, что все так обернется?» — расстроенно ответил Алекс. А жаркое все равно было очень вкусным. «Если мы выберемся, я сама тебя пристукну!» — гневно пообещала Камилла. «А ты сначала освободись, а уж потом швыряйся угрозами!» «Зачем она это сделала?» — воскликнула Камилла. «Чего добивается?» «Мы тут будто приготовлены для кого-то», — произнес Алекс. «Или для чего-то, как приманка. Или как подношение», — добавил Макс. «Чтобы умилостивить кого-то». «Лучше вам обоим замолкнуть и попытаться освободиться», — нервно произнесла Камилла. «Ваши гипотезы выводят меня из равновесия». Она принялась извиваться всем телом, туго натягивая державшие ее веревки. Макс напряг мускулы и занялся тем же. Алекс тоже задергался, но у него ничего не получилось». Может, его друзей связали не так крепко, как его, раз они крутятся, словно два ужа на сковородке. Тучи над лесом разошлись, и все пространство вокруг залило серебристым светом трех лун. В ветвях деревьев над головами ребят что-то скрипело и трещало, появлялись и исчезали какие-то странные тени. «Хорошо, хоть дождя нет», — сказал вдруг Алекс. Камилла гневно вскрикнула. Парень решил, что ее разозлили его слова, но, оказывается, она взбесилась по другой причине. Повернув голову, Алекс увидел, что на поляне появилась Ульяна, закутанная в длинный черный плащ с капюшоном. В руке старуха держала еще один горящий факел. «А ну, отвяжи нас, старая корга!» — прошипела Камилла. «Не собираюсь и не просите». — мрачно заявила Ульяна. — Ничего личного, детки. Просто вы появились в неурочный час. — Что ты несешь? — крикнул Макс. — Мы ведь пришли помочь жителям вашего города, сумасшедшая! Освободи нас немедленно! Лесной хозяин забирает детей всегда в определенное время. Сегодня как раз такая ночь безжизненным голосом проговорила Ульяна. «И нынче пришел черед моей внучки, ведь теперь она — последний ребенок в Норт-Персивале, обладающий необычными способностями. Всех остальных уже забрали». Старуха опустила голову и тяжело вздохнула. «Но я не могу отдать свою девочку монстру. В эту ночь я предложу ему обмен». «Три жизни за одно «Так это нас ты решила ему скормить?» — вытаращил глаза Алекс. «Вот ведь вероломная бабка!» «Я лишь защищаю свою семью!» — хмуро заявила Ульяна. «Моя дочка и ее муж — два жалких тюфяка, не способных на решительные действия. Пришлось немощной старухе взять дело в свои руки». «Уж не обессудьте, но моя внученька мне дороже, чем три пришельца из какого-то там ордена. Очень кстати, что вы из созерцателей, значит, кое-какие способности у вас имеются. А лесному хозяину только это и нужно». Ветер усилился, ветки затрещали громче, воздух наполнился запахом влажной листвы. «Кажется, началось...» Глухо проговорила Ульяна и подняла факел повыше. Камилла и Алекс забились в своих путах еще отчаяннее. Кусты неподалеку от поляны закачались, раздался громкий треск. — Не нравится мне то, что я сейчас слышу, — пробормотал Грановский. — Погоди, — пропыхтела Камилла, — сейчас ты еще и увидишь. — Призывай свой огонь и жги эти проклятые веревки. Думаешь, я не пыталась? Моя магия и так слишком слаба, а бабкино зелье, похоже, лишило меня последних сил. Способности просто спят. "Ну и кто тут за Соня?" воскликнул Алекс. Кто-то огромный неповоротливо продирался сквозь заросли. Алекс уже видел гигантскую бесформенную фигуру, стремительно наплывающую темную тень. Вдруг откуда-то потянуло дымком. Алекс повернул голову и с изумлением увидел, что руки Макса горят. Вернее, горели не руки, а веревки, опутывающие его запястья. Резкий рывок, и парень освободился. Он выхватил из ножен стеклянный меч и перерубил путы на ногах. Камилла издала радостный клич, а старуха Ульяна злобно выругалась и и бросилась на Макса, замахиваясь факелом для удара. Но тут кусты на краю поляны раздвинулись. Огромная, почти трехметровая тварь ступила в круг лунного света и издала громогласный рев. Все потрясенно замерли. Макс первый пришел в себя. Одним прыжком очутился возле Камиллы и перерубил ее веревки, перекатился по траве к Алексу, освободил и его. Тело монстра было скручено из корней и веток, набито комьями сырой земли. По ужасной фигуре ползали живые змеи, сновали большие черные жуки, поблескивающие в свете факелов. Голова чудовища была огромной и бесформенной, этакий узел из корней, на котором полыхали два красных огня, глаза. Чудовище разинуло пасть, утыканную острыми обломками сучьев, и снова взревело. Оно передвигалось на двух ногах, но на теле шевелилось еще с десяток конечностей самой разной длины. Они напоминали жгуты, скрученные из корней и длинных побегов, и заканчивались длинными узловатыми деревянными пальцами. — Лесной хозяин! — Ульяна в ужасе бухнулась перед ним на колени. — Прими мое подношение! Я привела тебе сразу троих взамен одного ребенка! Не откажи мне и одари своей милостью! длинная щупальце, свернутое кольцами, упало на землю и развернулось во всю длину. Старуха Ульяна бормотала что-то еще, когда древесный жгут обвился вокруг ее тела, вздернул старуху в воздух и с силой швырнул вверх. Истошный вопль хозяйки гостиницы пронесся в ночном небе и резко оборвался где-то очень далеко от поляны. — Вот тебе и милость! — испуганно прошептала Камилла. Лесной хозяин уставился на троицу горящими глазами и низко зарокотал. Сразу несколько его щупалец взвелось над поляной, узловатые когтистые пальцы начали с треском сжиматься и разжиматься в воздухе. Камилла метнулась к луку и стрелам, лежавшим неподалеку, Алекс схватился за свой кнут, Макс призвал на помощь силу ветра. Видимо, его способности не спали, и над поляной пронесся сильный вихрь. Широко расставив руки, Беркут начал подниматься над землей, удерживаясь на мощном потоке воздуха. Монстр, тяжело топая, бросился вперед. Он решил начать с Камиллы, посчитав ее самым слабым звеном. Древесная щупальца, извиваясь, устремилось к девушке. Алекс захлестнул его кнутом и рванул назад, но лесной хозяин оказался куда сильнее. Он резко потянул жгут на себя, и Алекс, вцепившийся в кнут как клещ, взмыл в воздух, но при этом все же успел ухватить один из факелов, воткнутых в землю. Он с треском врезался в торс лесного хозяина и мгновенно сунул горящий факел в сплошное переплетение корней и веток. Пылающий факел застрял внутри монстра, с него, шипя, посыпались извивающиеся змеи. «Ну и воняешь же ты, приятель!» — сморщил нос Алекс. «От тебя несет, как от выгребной ямы!» Следующий удар отшвырнул Грановского прочь. Монстр с ревом развернулся, широко раскинув щупальца. Внутри у него медленно разгоралось пламя. Над головой появились первые клубы удушливого черного дыма. Но лесной хозяин не обращал внимания на огонь. Он снова двинулся к Камилле. Девушка испуганно вскрикнула и выстрелила из лука. Потом принялась всаживать в монстра одну стрелу за другой, но его это не останавливало. Тогда она усилием воли начала поджигать свои стрелы. Ноги чудовища занялись, Но и это ему не мешало. Макс обрушил на лесного хозяина мощный поток воздуха, но тот даже не покачнулся. Зато огонь внутри монстра разгорелся сильнее. Упершись конечностями в землю, монстр взмахнул самым длинным щупальцем и сбил Макса на лету. Парень покатился по траве. Камилла выстрелила снова, и ее стрела угодила прямо в глаз монстру. Лесной хозяин издал такой рев, что Алекс, Макс и Камилла едва не оглохли. Жгут из корней веток пронесся над поляной, и Камилла едва успела проскочить под ним. Девушка перекувырнулась, вскочила на ноги и тут же выстрелила снова. Стрела застряла в груди монстра, не причинив ему вреда. «Ему все нипочем!» — крикнула Камилла. «Как же нам совладать с этой тварью?» «Он похож на голема!» — откликнулся Алекс, уворачиваясь от очередного щупальца. «Големов создают сильные колдуны и управляют ими на расстоянии. Только расстояние должно быть не очень большим, иначе монстр выйдет из-под контроля. Макс, поблизости никто не прячется!» Макс взвился над поляной и призвал ветер. Мощный ураган пронесся по округе, ломая ветки и перегибая кроны деревьев. Огонь внутри монстра разгорелся еще сильнее. Теперь его голова была объята пламенем, но тварь продолжала шевелиться и пыталась схватить ребят. «Поблизости никого не видно!» — крикнул Макс. «Значит, другой вариант!» — тут же сообразил Алекс. «Внутри этой твари должен быть некий колдовской артефакт, который заставляет ее двигаться. Так големами управляют на больших расстояниях». «Вырвем из него артефакт, уничтожим и голема!» «Но как нам его найти?» — взвизгнула Камилла, уворачиваясь от щупалец лесного хозяина. Макс снова попытался опрокинуть монстра потоком воздуха, но тот даже не шелохнулся. Камилла на бегу развернулась и, выстрелив из лука, угодила чудовищу в другой глаз. Ослепленный лесной хозяин с ревом заметался по поляне, ломая деревья и кустарники. Его щупальца рассекали воздух во всех направлениях. Алекс, Макс и Камилла едва успевали уворачиваться и проскакивать между шевелящимися жгутами. Длинное щупальце обвелось вокруг Макса. Монстр издал торжествующий рык, встряхнул парня, словно тряпичную куклу, а затем вскинул щупальце намереваясь ударить Макса о ствол сосны — Но Беркут рубанул мечом по тугому сплетению веток и корней. щупальце распалось Макс с высоты рухнул на землю, но сразу пришел в себя. Перекатившись по земле, он подобрался к пылающим ногам лесного хозяина и ударил по ним мечом. Камилла и Алекс в очередной раз поднырнули под бьющиеся когтистые щупальца — и в этот момент лишившийся опоры монстр начал заваливаться прямо на них. Змеи и жуки посыпались на голову Камиллы, и девушка, забыв обо всем, пронзительно завизжала. Но Алекс, не растерявшись, дернул Камиллу на себя и вместе с ней отскочил в сторону. В тот же миг лесной хозяин обрушился на поляну, и земля содрогнулась у них под ногами. Макс... Запрыгнул на чудовище сверху, продолжая рубить стеклянным мечом переплетение корней сучьев. К нему потянулось очередное щупальце, но Алекс захлестнул его кнутом и оттянул в сторону. Внутри лесного хозяина что-то блеснуло, будто отразился свет пламени, уже охватившего макушку монстра. Камилла бросилась на помощь Максу и, превозмогая отвращение, погрузила руки в самую гущу черных копошащихся жуков. «Есть!» — крикнула она и резко рванулась назад, сшибая Макса с ног. Оба повалились в мокрую траву. В тот же момент чудовище просто развалилось на части. Теперь это была лишь груда веток и земли, которую пожирал разгоравшийся все сильнее огонь. «Моя одежда!» простонала Камилла, оглядывая себя. «Мои волосы!» «Хорошо, что ты сдохла, проклятая тварь, иначе я прикончила бы тебя еще раз!» «Что ты из него вытащила?» — спросил Алекс. Камилла разжала грязную руку. На ее ладони лежал хрустальный амулет в золотой оправе, закрепленный на разорванной цепочке. Всю его поверхность покрывали странные значки и непонятные иероглифы. «Я же говорил», — удовлетворенно кивнул Алекс, — «судя по символам, это очень древняя магия, к тому же он в золотой оправе. Нынешние колдуны предпочитают использовать оправы из стекла или черного хрусталя». «Он просто висел на цепочке у него внутри», — сказала Камилла. «Кому понадобилось создавать такую тварь, да еще и управлять ею?» «Тому, кто похищает в Норд-Персивале детей», — ответил Макс. «А теперь, может, слезешь с меня?» «Ой, прости», — вспохватилась Камилла, отодвигаясь. Парень медленно поднялся на ноги. «Все целы?» — спросил Алекс. Они осмотрели себя. В грязной одежде, чумазые, с торчащими в разные стороны волосами — покрытые ушибами и ссадинами, но серьезно никто не пострадал, не считая Ульяны, конечно. Но старуха сама себя наказала, что и говорить, хотя мотивы ее были понятны. «Повезло», — сказал Алекс, — «если бы Макс вовремя не освободился... И, кстати, как ты это провернул? Откуда взял огонь?» «Сам не понял», — смущенно признался Макс, разглядывая свои запястья. «Возможно, мои способности все еще продолжают развиваться, я слышал о таком раньше». «Хочешь сказать, что сумел создать огонь из ничего?» — поразилась Камилла. «Но я считала, что ты принадлежишь к клану воздуха. Я и сам так всю жизнь думал», — недоуменно ответил парень. «Кем были твои родители?» «Понятия не имею», — пожал плечами Макс. Вся семья погибла много лет назад, я толком никого из них не помню». Алекс схватил его за руку и тоже принялся рассматривать смуглое запястье. «И не следа от ожога!» — удивлённо воскликнул он. «Странно всё это!» «Отстаньте!» — Макс вырвал руку из цепких пальцев Грановского. «Сейчас у нас совершенно другие проблемы!» Он кивнул в сторону тёмного леса. Между толстыми стволами деревьев... Мелькали огоньки фонарей, раздавались взволнованные голоса и звуки шагов. Кто-то приближался.